Глава двадцать четвертая. Когда мы вместе с охранником притопали на полигон, товарищи инструктора увидели издали. Красный костюм ярко выделялся на фоне обступивших его черных. Человек тридцать парней вокруг топталось не меньше. И новые все прибывали и прибывали. Под охраной, кстати, кроме меня и Фионы, только одного привели. Остальные подходили без сопровождения. Добровольство стало быть. Жаждущие адреналина, денег и славы очередность подчеркнуть. Прям как я когда-то когда-то дошло вдруг до меня. То есть в мыслях я себя из гонщиков уже вычеркнул, что ли? Пока шли к товарищу инструктору, думал эту мысль. Фигня вероятно в том, что ненавижу делать что-то из-под палки. Всю жизнь у меня так с самого детства. Я у мамы бунтарь. Ага. Дело не в том, что мне резко разонравились гонки, а в том, что меня заставляют. Похитили, хрень какую-то в спину вкололи. Кстати, до сих пор не понял, для чего это было нужно. Диану держит под замком. Ну и с товарищем инструктором. чтобы он был здоров. Отношения сразу не заладились. Вот спрашивается, что бы стоило Жан-Поле не присылать за мной отморозка-сиротинушку? а приехать самолично и пообщаться как нормальным людям. «Нет, блин. Сейчас на нас опять наденут шлемы», — прошептал я Фионе за спиной охранника. «Попробую отключить микрофон». «Как?» «Понятия не имею, но как-то ведь он должен отключаться». «Зачем?» Я задумался. Выходило, что с точки зрения таких, как товарищ инструктор, и правда незачем». «Тогда просто помалкивай. Что бы я ни делал, молчи и ни о чем не спрашивай. Поняла?» Фиона преданно кивнула. «А сейчас можно спросить, пока мы еще шлемы не надели?» «Ну?» «Почему они на меня так смотрят?» Парни, обступившие товарища инструктора, действительно дружно вывернули головы в сторону Фионы. У некоторых аж рты открылись». По женщинам соскучились, — предложил я. Кроме тебя и Дианы, я тут пока ни одной не видел. Даже норма... А, в смысле, без хвоста и ушей. Им, небось, с горе и мадам Родригес, мисс мира Я мужчина. Ну, они-то этого не знают. Никогда раньше мужиков с такими сиськами не видели. Фиона покошачьи фыркнула и отвернулась. А я подойдя к толпе парней решил сразу обозначить позиции это мой навигатор указал натян пялиться можно если шеи свернуть не боитесь а разговаривать и трогать руками нельзя кто полезет огребет все конец информационного сообщения это от тебя что ли огребет презрительно бросил парень которого привели под конвоем. И заржал так, будто сказал что-то дико смешное. Смех подхватили, парень здесь явно пользовался авторитетом. Ростом с меня, но в плечах пошире. Бритый череп, украшенный сложной вязью татуировок. Квадратная челюсть и ухмылочка в духе «первый гопник на районе». Благо, я таких ухмылочек в родном мире повидал достаточно. И ответ приготовил заранее. «Для начала от меня. А пока скулить будешь». Творец этого мира подтянется. Он кошкодевку для себя приглядел. И еще вопросы?» Гопник, набычившись, молчал. Пытался, видимо, собрать куцы и мозги в кучу и обработать полученную информацию. «А, да». Не дождавшись ответа, вспомнил я и широко улыбнулся. «Всем доброе утро». «Доброе утро», — пискнула Феона. «Ответить никто из парней не рискнул». То ли мир у них такой невежливый, то ли просто сомневались, что утро доброе. Поглядев на мрачную рожу товарища инструктора, я и сам начал в этом сомневаться. «Девять ноль ноль, объявил товарищ инструктор. «Стройся!» Парни шустро выстроились в шеренгу. Минута не прошло строй готов. «А мы?» — пискнула Фиона. «Нам тоже строится, товарищ инструктор». Тот в своей обычной манере пропустил вопрос мимо ушей, скомандовал. «Перекличка. Аппарат номер один в строю!» — гаркнул парень, стоящий первым. «Аппарат номер два в строю!» «Аппарат номер три!» За аппаратом номер шесть последовал почему-то номер восемь, а после аппарат номер двенадцать в строю товарищ инструктор скомандовал. «Стоп!» Парни прекратили гаркать. Товарищ инструктор подошел к номеру двенадцать, ткнув тростью ему в грудь, скомандовал. «Шеренга, три шага вправо!» Парни послушно сдвинулись. Между номером двенадцать и парнем справа от него образовалось свободное пространство. «Встать в строй!» — велел товарищ инструктор нам с Фионой. Мы подошли и заполнили собой проем. «Аппарат номер тринадцать в строю!» — объявил товарищ инструктор. — Продолжить перекличку. — Абород номер 14 в строю. — Да, Костя, в армию не взяли, говоришь. Ну вот тебе Немировский аналог. Кушай, не обляпайся.